Неделю спустя. Пухляж, тык вообще где? Голос Орлоска на другом конце телефонного разговора был озадаченным. Вот чёрт, я же должна была уже приехать к нему в Ольгино, куда завтра утром прибудет съемочная группа Закона вкуса. И вырубилась, сидя на диване, жая мороженое и гоняя по сотому кругу второй сезон передачи. Наверняка сказывалось нервное состояние, в котором я перманентно пребывала с самого нашего возвращения из Ярославля. «Блин, прости, я задремала!» Вызывать такси, срочно ко мне, или хочешь, я за тобой приеду!» «Не надо срываться с места ближе к ночи, нехорошая идея, я скоро буду!» «Жду тебя, не забудь пижамку!» Фыркнув, я отключила связь и бросилась за вещами в спальню. На кровати уже стояла собранная заранее сумка. В ней зубная щетка, косметичка, сменное белье, туфли и платье. Последнее предмет моей особой гордости. Я не особо любила все эти неудобные одежки, высокие каблуки, и боевой раскрас на лице. Но завтра мне хотелось быть особенно красивой. Стоять рядом с Орловским, представляя наши блюда гостям, гордиться шедеврами, которые мы умеем с ним создать и чувствовать себя королевой вечера. Вызвав такси, я наскоро огляделась, сунула на всякий случай любимую поваренную книгу с собой и через десять минут уже ехала по направлению к Ольгину, испытывая самый настоящий шквал эмоций.